Впереди затихли, враз оборвавшись, воинственные вопли чехарды. Постепенно улеглась обратно на дорогу пыль, а елочки и сосенки по обочине стали серыми. «Поторопился ты без меня в костяны-то леса, братец», — приговаривал жихарь, — не упрекал, а просто так полагалось. «Нам бы прилично было голову вместе сложить».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 Будемир не принимал в работе никакого участия и вообще был как-то подозрительно равнодушен. — Мозги-то у него сгорошен, — оправдывал петуха жихарь. — Человек ты был правильный, — продолжал богатырь, умывая слезой запыленное лицо. — Значит, попадешь вправь на небо. — Там, передай всем от меня низкий поклон, —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 Насчет князя Жупила я сам нажалуюсь, когда там буду. Да, вот еще. Не забудь повидать там Леля. Ну, его сразу узнаешь. Молодой и кудрявый, на голове и с венок. Ему передай, что иные девушки стали нынче сильно жадны и требуют за любовь какие-то подарки. Мне это не дело.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 как водится перед смертью. Но ты от вина откажись. Брось в старую ведьму полынной травкой. Я сейчас за ней Будемира пошлю. Конечно, неплохо бы могилку покропить петушиной кровью, но только ведь будимир для нас не петух, а боевой товарищ. Будимир покосился и от греха подальше побрел в лес искать полынь.